Эпилог Все вокруг нас — плод нашего сознания, нашего стремления создать лучший мир. Мир, о котором мечтает каждый. Однако порой приходят времена, когда гибнут целые народы, времена, когда судьба целой страны может зависеть лишь от одного человека. Стойкость духа является проявлением доблести и отваги, положенной на алтарь свободы. «С тех пор миновала половина десятилетия», — громко заявил в микрофон Артур. «В тот черный день мы потеряли много наших друзей, но взамен обрели шанс начать все сначала». Огромная площадь в самом центре столицы Новой Москвы была заполнена ликующей толпой. Взоры сотен тысяч людей оказались устремлены на трибуну, с которой вещал единогласно избранный президент Новой Республики. «Громов! Громов!» — ликовала толпа. «Тот день навсегда останется в нашей памяти», — продолжил Артур, как напоминание о том, к чему может привести жестокость, помноженная на тщеславие. «Мы забылись во сне увидания и разрушения. Но теперь наши глаза открыты, и мы проснулись. Мир никогда не будет прежним. В наших силах сделать его таким, каким видим его мы». Ярко-белые беспилотники пристально следили за выступлением, транслируя картинку в миллионы приемных устройств во все уголки необъятного государства, раскинувшегося от южных морей до полярного края. Стремление к этим целям никогда больше не должно привести ни к одной смерти. Пять лет назад мне сказали, что это утопия, и только сила способна дать человеку желаемое. Однако все мы вместе доказали, что это не так. Вновь послышались аплодисменты и еще больше ликование. Анна стояла позади мужа, гордо оглядывая бесконечную толпу. «Это не праздник. Это день скорби народа перед памятью мучеников, отдавших своей жизни за нашу свободу. И этот монумент мы открываем в их честь». Артур потянул за веревку, и брезент сполз с восстановленной части Кремлевской стены. Множество золотистых табличек усеивали красные кирпичи. На каждой из них были высечены имена и фамилии тех, кому не суждено было пережить Великий день нового начала. Там были имена Милена, Ким, Оксаны, Деда Тараса, настоящая фамилия которого так и не была установлена, а также многих других. Даже имя Кельта навсегда осталось выбито в металле, дабы не стереть из памяти воспоминания о самом великом шоумене всех времен и народов. На руинах старого мира мы построили новый, и каждый из вас за него в ответе, ибо нет ничего сильнее веры в человеческую волю. Вся страна ликовала, глядя в огромные голубые экраны. Миллионы людей изо всех сил старались забыть столь недавнее, но уже кажущееся совершенно далеким прошлое, которое никогда не должно повториться вновь.